Касив взгляд и убедившись, что друг снова стал нормальным, Исаак, делая все возможное, чтобы оставаться спокойным, сделал официальный запрос. «Что ж, господин Мамон, я поручаю все это тебе». Видя, что тот еще и поклонился, Айнс с уверенностью кивнул. «Понял», — сказал он и через щель в шлеме глянул на Игорудзи. «Мы отправляемся немедленно», — поскольку штраф вампира при солнечном свете замедляет его движение. «Штраф? Ты говоришь о слабости?» «Верно, вампиры замедляются. Я буду готов довольно быстро». «Не будешь обсуждать это со своими товарищами?» «Нет, они и так поймут». «Неужели? Что ж, встретимся через час у главных ворот Рантелла». «Через час? Не слишком ли рано? До заката еще долго?» Я хочу попасть туда как можно быстрее. Если думаешь, что тебе не хватает мужества и нужно некоторое время, чтобы набраться решимости, то я оставлю тебя здесь и пойду один. Тебе есть что сказать? Понял. Я сейчас же начну готовиться. Айнс говорил ясно и громко, заставив Иговорудзе ответить прямым согласием и встать. Айнс холодно посмотрел в спину удаляющемуся Иговорудзе, Затем повернулся к оставшимся в комнате людям. «Что ж, мне нужно уходить. Надеюсь, вы сможете защитить Эронтелл. Я не хочу обнаружить катастрофу, если вернусь, не встретив вампира. А, хотя мы не можем гарантировать, что проблем не будет вовсе, но мы сделаем всё возможное. Если встретишь опасность, пожалуйста, тоже отступай». Айнски скивнул и покинул комнату. В комнате остались трое. Панасолей, Исаак и Рейкшир. У всех на лице была тоска. «Я очень сожалею, что вы увидели мой никчемный вид». «Расслабься», – Криво улыбнулся Панасолей. Однако то, как все оценивали Рейкшира, значительно изменилось. И сам он тоже почувствовал себя бесполезным. Но, тем не менее, ему до сих пор было трудно скрыть свое возбуждение». Однажды он встретил аптекаря Лиззи, и она воодушевленно говорила о зелье. Видя такой торжествующий вид, Рейкшир, глядя на нее холодным взглядом, сомневался, необходимо ли так радоваться. Сейчас же ему захотелось высмеять тогдашние свои чувства. Он понял, если перед глазами появляется нечто, что ты не можешь заполучить, Любому покажется безнадежной затеей подавить в сердце изумление и волнение. «Предумет был настолько ценен?» Рейкшир несколько секунд молчал. Он подавлял нахлынувшие подростковые эмоции. «Да, он может перевернуть все наши знания и все, что относится к магии. По правде, магия выше шестого ранга – лишь легенда. Однако только что я впервые ее увидел». Различные уровни магии, называемые магическими рангами, предположительно в этом мире впервые появились 6 или 5 сотен лет назад. Хотя позже появлялось несколько заклинателей, прозванных героями, среди них очень мало могло пользоваться магией седьмого ранга и выше. Кроме 13 героев, об остальных ходили лишь слухи. В легендах о героях был один, использующий магию. Такие подвиги невозможны даже с заклинаниями выше седьмого ранга. Так о нём говорили. Но, по общему мнению, это была лишь легенда. И кроме того, никто не видел, чтобы 13 героев использовали магию седьмого ранга. Но, наверное, не все те сказки-выдумка. Райкшир запечатлел это твёрдо в своём сердце. Чтобы не забыть и исследовать в свободное время. Например, герои были такими. Владеющий ветвью Лика, король гоблинов, убивший множество драконов. Крылатый герой, способный очень долго парить в небе. Магический воин верхом на трехглавом драконе. И принцесса, которая вместе с двенадцатью преданными рыцарями правила в Хрустальном дворе. «Мы можем полностью ему доверять!» Панасалей говорил без сомнений об Айнзе. Зелье, полученное с рук искателя приключений в черных доспехах, было брошено в вампира, и тот отступил. Такими были показания выживших искателей приключений. Поэтому они пришли спросить об эффектах зелья к самому известному аптекарю города Лизи. В заключении зелье было столь же редким, как и этот запечатанный магический кристалл. Если редкий предмет лишь один, Другие отнесутся к этому с подозрением. Но если их два, все захотят знать, кто их создал. Но тогда почему вампир прекратил атаковать? Было две вероятности. Первая связана с враждой. Вторая – взаимный союз. Именно поэтому следовало рассмотреть возможность того, что рассказанная Мамоном история с этим связана. Внезапно появившийся Искатель Приключений Мамон – И также внезапно появившийся вампир. Они в самом деле враждебны друг к другу. «Он может работать вместе с вампиром?» Вот о чём он беспокоился. Три человека вспоминали слова Мамона. «Вероятность этого очень низка. Что думаешь, Рейкшир?» «Я тоже так считаю. Есть более эффективные методы. Он мог сделать вид, что убил вампиршу. И отослать её подальше отсюда». Если даже предположить, что Мамон работает с вампиром, те его слова были бы ему не на руку. А может его цель стать орехалковым искателем приключений? Вряд ли, мэр. Искатели приключений наслаждаются славой, но у них очень мало власти. Какие от этого преимущества? Исаак? Станет возможным получить более оплачиваемую работу, и репутация будет выше. Если есть удача, то можно даже получить официальную должность с хорошими условиями. Однако на этом, пожалуй, преимущества и заканчиваются. Если бы он желал заполучить власть, другими способами этого добиться было бы быстрее. Все считали Искателей Приключений профессиональными наёмниками в деле уничтожения монстров. Главой гильдии Искателей Приключений и вправду было возможно стать, но было невозможно подняться до положения, с которого можно влиять на политику королевства. Если бы он хотел денег, всё, что было бы нужно, продать тот кристалл, и ему остаток жизни не нужно было бы волноваться о пище и одежде. С такой силой, как у него, возможно так же быстро повысить свою репутацию. По правде, кажется, уже некоторые стражники называют его героем из легенд. Панасолей кивнул в знак согласия. Айнс сразил огромные полчища нежити одним ударом. Неудержимо прорывался сквозь бесчисленные ряды мертвецов. Такой акт героизма в самом деле подходит подлинному герою. Именно так охарактеризовали Айнса стражники, ставшие свидетелями его героической битвы. Они также поклялись с рукой на сердце, что если он рядом, не нужно бояться никакого монстра. Впрочем, к сожалению, нет никаких доказательств тому, что ему можно доверять. Однако в риторике господина Мамона нет никаких несоответствий. И более того, если он враг, почему он дал нам посмотреть на запечатанный магический кристалл? Вот почему мы должны в него верить. Слова Рейкшира заставили двух других скорчить кислую мину. На их лицах было ясно написано что, судя по его предыдущему маниакальному поведению, его мнение вряд ли убедительно. «Мэр, Исаак, вы оба не доверяете господину Мамону? Потому что он появился из ниоткуда. Так же, как и вампир, верно? Однако, полагаю, его слова уже достаточное объяснение». Двое других одновременно кивнули. «Еще есть вопрос в том... Почему вампир прекратил атаковать Искательницу Приключений, увидев редкое зелье господина Мамона? Если все это время он преследовал вампира, в этом тоже есть смысл. Более того, Искательница Приключений не умерла потому, что вампир хотел дать знать Мамону о своем присутствии и намеренно сохранил ей жизнь. Так вот оно что, позволить господину Мамону поверить, что он уже близко и заманить в ловушку. Поскольку искательница приключений обладала зельем, вампир понял, что она связана с Мамоном, и отпустил её, чтобы новости о присутствии вампира распространились быстрее. Противоречий нет. Учитывая, что господин Мамон неумолимо преследовал вампира, как-то мне не становится радостно из-за того, что он сюда пришёл. Мне тоже, мэр. Однако, хотя мы до сих пор не знаем, из какой он страны или региона, лучше относиться к нему благосклонно, пока он не победит вампира. За это время нам нужно подготовиться. Хотя лично я считаю, что нам не нужны такие подозрения. Мне очень хочется поговорить с господином Мамоном о различных предметах. Его доспехи, кажется, тоже очень ценны. Кстати, мэр что случилось с телами членов Зуранона. «Мы не знаем. Они куда-то исчезли», скривившись, ответил мэр. Жалкие трупы, которые остались после сражения Айнза, стражники поместили под охрану. Но через день они вдруг исчезли. Хотя, судя по всему, кто-то в и выкрал их, стражники не были атакованы, и никто не видел никого подозрительного. Место, где лежали трупы, Было создано так, чтобы там нельзя было использовать магию. Своего рода тайная комната. Так что было неизвестно даже, как произошло вторжение. Они исчезли словно дым. В городе все еще проводилось секретное расследование, но никаких следов не было найдено. А поскольку уже прошло столько времени, вероятность найти что-то равнялась нулю. Это также означало, что любую возможную связь которую можно было обнаружить на трупах, найти уже не получится. А мог тот мужчина, проводивший темный ритуал, превратиться в нежить и сбежать? Такую возможность не следует полностью отвергать. Как досадно, что экспертиза тел не была завершена. Может, еще какие-то следы остались в тайной святыне под духовным храмом? Будет чудесно, если там остались какие-то доказательства. раз ты об этом упомянул... «Кажется, господин Мамон не заходил внутрь. Если обнаружатся какие-нибудь ценные предметы неизвестного происхождения, мы отдадим их ему? Какими бы они ни были и для какого бы ритуала ни предназначались, просто будем придерживаться правил Искателей Приключений и передадим их господину Мамону».